Интерьер закусочная ночь. Марч поклялась, что не станет вмешиваться, хотя почувствовала неладное, как только они вошли в закусочную. По языку их тел было ясно, что с ними обоими что-то не так. Девушка в красном пальто выглядела испуганной, а мужчина, с которым она была, угрюмым. Не слишком хорошая комбинация по опыту Марч. И все же она держала язык за зубами, поскольку он часто доставлял ей неприятности. Она говорила только в том случае, когда была действительно обеспокоена. Например, как той другой в стельку пьяной паре. Они ее не послушались. Люди их возраста никогда не слушают, но она обязана была что-то сказать, даже просто для очистки совести. Она предостерегла их. Они проигнорировали. Чтобы не случилось потом уже не ее забота. И Эти двое тоже не ее дело. Они выглядели как пара, которая только что поссорилась в машине, и им нужно где-то остановиться, чтобы перевести дух. Она наблюдала такое сплошь и рядом. Беспокойство не возникало по-настоящему, пока она не приняла заказ угрюмого мужчины. «Какое у вас блюдо дня? Марш смотрела на девушку, когда он задавал свой вопрос. И не могла отделаться от мысли, что та выглядела заложницей. Этот факт сильно обеспокоил Марч. Затем девушка пошла к таксофону, а он тут же выскользнул за ней, будто преследователь, испугавшийся, что его жертва сбежит. Еще один повод волноваться. И тут Марч поняла, что должна что-то предпринять, хотя здравый смысл подсказывал обратное. Она ничего не могла с собой поделать. Стоять в стороне и бездействовать просто не в ее характере. Поэтому она схватила кофейник со свежим кофе и направилась в обеденный зал, согнув при этом руки. Они были слишком острыми, ее локти. Мардж знала это, потому что не раз выслушала претензию, пока была замужем. Говард, благослови Господь его усопшее сердце, всегда жаловался, что во сне она толкает его локтем. «Черт возьми, Марч, говаривал он. Ты используешь для него точилку для карандаши перед тем, как лечь спать. Ей оставалось только представлять, что он сказал бы теперь, когда рак превратил ее в кожу до кости. С кофейником в руке Марч вернулась в угловую кабинку и использовала один из своих заостренных локтей. Она очень не хотела делать это, вот так опрокидывать чашку чая, особенно на такое красивое пальто. Но по мнению Марч, у нее не было выбора, ей нужно было помочь девушке остаться одной. Так она и поступила. Теперь девушка была в туалете, и Марч с трудом нашла чистую мочалку на кухне, заваленной грязными тарелками. Сегодня она разрешила старшекласснику, обычно моющему посуду, не выходить. В ноябрьский вечер вторника не предвиделось толпы, ломящейся в дверь. И это радовало Марч, когда она хватала бутылку содовой из мини-холодильника для газированных напитков. Это означало, что ее не отвлекут другие клиенты. У нее и девушки в красном пальто будет достаточно времени для разговора.